Много позже, когда Андрей засыпает, я никак не могу понять, что именно не дает мне покоя. Казалось бы, должна спать без задних ног после всего пережитого. Но сон не идет. Забрав ноутбук, ухожу на кухню, чтобы заняться делом, что стало излюбленным в последние несколько дней изучением интерьеров, статей и новых рецептов. Сажусь за стол с чашкой кофе. Но вместо того, чтобы открыть несколько закладок по теме, ввожу в поисковик имя Шумова и почти сразу натыкаюсь на то, от чего у меня помимо воли вырывается горестный вздох. Бизнесмен Шумов Андрей Павлович потерял в автокатастрофе жену Елену и пятилетнего сына Антона. Оба скончались до приезда скорой, погибнув на месте. «Дальше читать не могу». Строки расплываются перед глазами. Закусив губу, чтобы не разрыдаться, открываю файл и стираю название и компот. Оно уже сослужило нам хорошую службу и теперь должно остаться в прошлом. Вместо него пишу капслоком «Детское кафе Антошка». Теперь у него есть свое имя, которое в этот момент мне кажется единственным верным. Только Антошка и никак иначе.